Зоя Ярославна присела на стул возле ее постели. Ариадна Алексеевна работала художником-дизайнером. Довольно высокая, хорошо сложенная, она сзади могла бы показаться юной девушкой. Но стоило ей обернуться, в глаза сразу же бросались желтоватая кожа лица, усталый рот, морщинки возле губ. Выглядела она старше своих лет и знала об этом. «Когда я избавлюсь от своих хвороб, я сразу поправлюсь», — говорила. «Я быстро полнею и также быстро худею. Стоит мне пополнить, и я сразу же начинаю выглядеть на десяток лет моложе». Она была иронична, бесспорно умна, наблюдательна. Умела заставить слушать себя, хотя и не старалась повысить голос. — Боли замучили, — сказала Ариадна Алексеевна, — особенно ночью. И когда только все это кончится? — Всему приходит конец, — сказала Зоя Ярославна, — и вашим болям тоже наступит конец. Мы вас подлечим здесь. — Надеюсь, — нетерпеливо прервала ее Ариадна Алексеевна. «Все будет в порядке, выздоравливайте, больше не будете болеть и так далее и тому подобное». Невесело усмехнулась. «Это все давно мне знакомо, поверьте, доктор. Я все хорошо знаю и понимаю». «Вот и хорошо», — невозмутимо проговорила Зоя Ярославна. Подумала про себя. «Видно, крепкий орешек из люка, наверное, изрядная» тут же оспорила себя с досадой, как несовестно все-таки осуждать тяжело больного человека. И за что? За некую, вполне к слову, допустимую иронию. Какая же я несправедливая, пристрастная баба! мысленно обругала себя Зоя Ярославна. Именно баба, а не врач. Но вслух постаралась со всей возможной доброжелательностью. Терпеливо пояснить. Уверяю вас, врачи попусту словами не бросаются. Если вы верите врачу, и, главное, хотите быть его союзником, иными словами, хотите выздороветь, это уже половина успеха. — Почему не три четверти? — спросила Ариадна Алексеевна. Внезапно щеки ее вспыхнули неровным, быстро погасшим румянцем, Она негромко охнула, схватилась обеими руками за живот. «Болит?» — спросила Зоя Ярославна. «Вот именно сейчас здесь?» Ариадна Алексеевна кивнула. Зоя Ярославна присела на край постели, осторожно положила руку на живот Ариадны Алексеевны. Гладкая, до сих пор еще покрыта летним загаром кожа, Великолепные линии бедер, маленькие почти девичьи груди. На лбу Ариадной Алексеевны выступили капельки пота, глаза потемнели, должно быть, она сейчас испытывала непритворную боль. Подождите, милая, сказала Зоя Ярославна, сейчас я вам сделаю обезболивающий укол, потом дам бурже, и это все снимет боль. Она быстро вышла из палаты, взяла у сестры на посту бутылку бурже и снова вернулась в палату. Сестра вошла вслед за ней, высоко приподняв шприц с обезболивающим раствором. Она едва успела сделать уколы Реадне Алексеевне, как в палату вошла старшая сестра Клавдия Петровна. — Зуи Ярославна, вас требует в тридцатую, там больной буянит. «Как так буянит?» «И кто же?» — спросила Зоя Ярославна. «Новенький вчера поступил Садыков. Без вас не желает колоться. Говорит, чтобы вы его кололи, больше он никому не хочет доверять». Все это Клавдия Петровна выпалила в один присест, распахнув широко дверь. Дескать, давайте, не задерживайтесь. Лиза Корытова робко спросила. «Еще нет ничего». Она ожидала результат сканирования печени, который ей провели два дня назад. «Еще нет ничего», — ответила Клавдия Петровна. «Подождем до завтрашнего утра». «До утра осталось не так уж и много», — сказала Зоя Ярославна, заметив, как омрачились лизины глаза. «Подожди, девочка, наберись терпения». Снова повернулась крядня Алексеевне. Теперь выпейте ложечку бурже. Вот так. Старшая сестра все еще стояла на пороге. Зоя Ярославна, я жду. Сейчас, еще минуту. Знаете, а мне лучше. Рядная Алексеевна слегка приподнялась на постели. Честное слово, лучше. Добросердечная Лиза тихо захлопала в ладоши. Вот и хорошо. Конечно, хорошо, отозвалась Риадна Алексеевна, снова обратилась к Зое Ярославне. Правда, мне намного лучше. Я же вам говорила. Зоя Ярославна с удовольствием посмотрела на разрумянившееся лицо Риадной Алексеевны. Все будет в порядке, обещаю вам. Ариадна Алексеевна схватила ее руку, крепко пожала.